Глава 73. Эйдар. Приятное утро субботы, когда можно было понежиться и не спешить на пары, омрачилось тем, что я понял, что проснулся один. У меня было множество планов на Риану, но хитрая девица ускользнула раньше, чем я успел открыть глаза. И только когда я окончательно проснулся, до меня дошло, куда она смоталась. Холодный пот сковал мое тело. Я не знал, что делать. Вдруг Терренс уже захватил Ириену в плен. Не хотел бы я, чтобы любимая девушка выступила в роли наживки. Но не успел я отправиться на поиски негодницы, как она ни в чем не бывало уже вернулась. И как это понимать? Только не говори, что ты все-таки устроила то, о чем я думаю. Вспылил я, пытаясь не сорваться. Тихо ты, спокойно отмахнулась она. Больше подозрений создашь. Ты все-таки сходила? Осуждающий покачал головой. «Да». Она лучезарно улыбнулась, явно довольная своей работой. «Ты проверила, есть ли за тобой слежка или ещё какие следящие артефакты?» Подошёл к девушке, внимательно осматривая на наличие чего-либо нехорошего. «Слежки нет, а...» Она прервалась, увидев магический шар, который я выпустил из своего кольца. Спустя некоторое время, убедившись, что всё точно хорошо, я облегченно выдохнул. «Тебе повезло». Терренс, похоже, словил твою наживку. Или ни в чем не виноват. Упрямо сказала она, вновь начиная меня злить. А затем, вздохнув, она отмахнулась от нашего спора и в подробностях рассказала, как все прошло. Что ж, тогда нам остается ждать. Ждать и следить. Мистер Мур, надеюсь, поможет в этом, задумчиво вздохнул я. А возможно, нам повезет, и Терренс подставит Боркаса, притащив нам его на блюдечке. «А ты тот еще мечтатель?» — подколола меня Арияна, тихо подойдя и обняв. Даже не стал с ней спорить. Заключил в свои объятия, наслаждаясь ощущениями. Возможно, тем самым вечерним планом на утро суждено исполниться. Вдыхал ее аромат, разрешая ему опьянить меня. Дотронулся до ее губ своими, растворяясь в моменте. Приятное тепло разлилось по всему телу, наполняя собой до верха. «Что, что-то не так?» — первой поняла Риана. Она отстранилась от меня, а затем прошептала. «Дар, наши груди, они светятся?» Озадаченно осмотрел ее и себя. Действительно так и было. Нежно-лиловый свет, исходящий из грудных клеток, сплетался воедино, и постепенно растворялся в воздухе, угасая. «Дар, что это?» — испуганно пролепетал Арияна. «Девушка не знала смысла этой магии, а я знал, догадывался, не мог даже предположить, что это вообще случится. Кажется, все судьбы мира слились воедино в одной точке, и не сбежать, и не скрыться от происходящего. От судьбы не уйдешь? А хотел ли я от нее уходить?» «Все в порядке, дорогая!» — взял ее за руку, пытаясь успокоить. Красавица недоверчиво покосилась на меня, все еще глядя на волшебную нить, что нас соединяла. «Что-то не похоже? Не вижу в тебе уверенности». «Это истинность некромантии!» — тяжело вздохнул я. «Некромантия гораздо обширнее и сильнее, чем простой разговор с мертвыми и их воскрешение. Но люди же любят драматизировать». тактично забывая о других сторонах. «Истинные пары?» — Ариана нахмурилась. «Это значит, что мы предназначены друг другу? У нас нет выбора?» Тяжело вздохнул, видя испуг в ее глазах. Испуг и заинтересованность одновременно. Что-что, отяга -что, к знаниям, у нее была сильна во всем. «Это значит, дорогая моя Ариана, что у меня нет выбора». А у тебя он есть. Отрезал всю романтику, вывалив горькую правду.